Глава 10. Как мы согласились со временем на ничью? Я времени сказал по совести, что не хочу перекантовываться. Что дело в том, что может для него этот миг и ничтожный, а мне с собой как-то надо жить. Что жизнь мне кажется огромной, как великая китайская стена, которую видно даже с луны, если по-китайски прищуриться. Конечно, Эта стена уменьшается, уходя вдаль, подчиняясь правилу перспективы, но все равно мне как-то ее надо жить. Я, конечно, могу попрыгать с зайками на полянке, но наш мир, к сожалению, вовсе не мир Яроба. Не мне тебе времени рассказывать. Он полнится соблазнами и опасностями, ненавистью и темными страстями, жуткими катакомбами, и светлыми залами, затаившими шепоты далеких симфоний. Я не успеваю. Я ничего не успеваю. Жизнь мчится, как груженная гирями колесница. Я просил. Я звал. Остановись мгновенье. Но в ответ ко мне пришел Гёте, сухой и, кажется, равнодушный. Он всегда появлялся на этот пароль. Можете попробовать. Я ему. «Гер Я не вижу выхода, как мне остановить мгновенье. Я не вижу. Ты видишь только то, что знаешь», — ответил он. «Постарайся больше узнать, и ты больше будешь видеть». «Я грыз камень науки, но у меня больные зубы», — пожаловался я. «Наука не дает мне ответа. Она только все больше и больше меня запутывает». Мне вообще кажется, что занятие наукой стало своего рода опиумом для забвения собственной неполноценности и вздорности устройства нашего мира, полного несчастий. Геркригер, официально обратился ко мне Гёте, к счастью, люди могут осознавать лишь определенную меру несчастий, более этой меры. Несчастье? Либо уничтожают их, либо оставляют равнодушными. Успокойтесь. Жизнь не представит вам большего испытания, чем вы можете выдержать. Либо она вас вовремя убьет. Либо оставит равнодушным. Время нетерпеливо выслушало меня. Да слышала я все это миллион раз. Зашипело оно. Хватит. Мол, если не вечно, то и вообще жить отказываюсь чтобы не раскатывать губу. «Да не в этом дело», – парировал я. «Мне не нравится, что ты нас всех держишь за идиотов. Мы, слезшие из деревьев обезьяны, только что отказались, скрипя сердца от интенсивного каннибализма. И вдруг венцы творения – единственные высшие разумные существа, которые нам известны. Какая путаница в голове?» С одной стороны, я чувствую себя как во сне, всю свою жизнь еле ногами и руками передвигаю, а с другой стороны, сознание работает четко и ясно. Но память ни к черту. Не могу думать две мысли одновременно. Не могу выучить все языки, пожить во многих странах, подняться к звездам, выпить море. А как хочется. Все это суета-сует. Вот я все могу. А к звездам уже не поднималось несколько тысячелетий. Я редко их двигаю. Они у меня вообще что-то вроде фона. И что вы нашли в этих звездах? Вы, как безмозглые мотыльки, стремитесь к раскаленным лампам себе на погибель. Ничего там нет, кроме огня. Жестокого излучения и смерти. И что вы нашли в этих звездах? «Время? Как ты можешь быть таким неромантичным?» — разочарованно вопросил я. «А мне бы так хотелось. Эх, пошлый ты, Боря, человек!» Вздохнуло время. «Я думала, что ты хоть чем-то отличаешься от других». «Нет. Оказалось, что ты такой же, как все. Просто пошлый человек. Плевать тебе на устройство мира. Все, что тебя интересует, это твое собственное благополучие». «Любопытство и гордыня. Надо поговорить с моей тетушкой природой, чтобы она у вас в ДНК чего-нибудь подправила, а то совершенно невозможно стало с людьми работать. Пошлый ты человек». «Да уж какой есть!» Рассердился я и на себя самого, и на время, что нас почему-то сблизило. «Ладно, предлагаю тебе ничью», сказала время. «Ты поставишь точку на этих вопросах». «Время не время, иллюзия не иллюзия, а взамен я подарю тебе тысячу жизней. Сто тебе будет маловато, а миллион не унесешь». «Может быть, тысяча двести?» Заговорил во мне потомственный еврей. «Тысячу!» Жестко отрезало время. «Проживи тысячу, а там приходи. Поговорим, если тебе это не покажется достаточно». По рукам, сказал я и весело зажил свои тысячи жизней, уже более не переживая ни о времени, ни о математике, ни о смерти. Конец книги.